Глава шестая. Помните о человеческой натуре. Я тут упомянул огромный промежуток в 44 часа между тем, как вы выходите с работы в 2 часа дня в субботу и возвращаетесь на нее только в 10 утра в понедельник. И здесь я должен затронуть вопрос, должна ли неделя состоять из шести или семи дней. Многие годы, на самом деле до момента, как мне исполнилось 40, Моя неделя состояла из семи дней. Мне постоянно говорили люди, старшие, мудрее меня, что за шесть дней по работе можно сделать гораздо больше и прожить подлинную наполненную жизнь. И сейчас я абсолютно согласен с этим. Теперь в течение одного дня из семи я не следую программе, не прикладываю никаких усилий, кроме тех, что диктуют мне каприз момента, я начал глубоко ценить моральную ценность еженедельного отдыха. И тем не менее, если бы у меня была возможность заново организовать свою жизнь, я бы сделал все так же, как в прошлом. Только те, кто долгое время жили в напряжении все семь дней в неделю, могут по-настоящему оценить роскошь регулярного, повторяющегося безделья. Кроме того, я становлюсь все старше. И это действительно вопрос возраста. Пока вы еще полны молодости, исключительной энергии и желания прилагать усилия, я говорю вам без тени сомнения. Продолжайте двигаться вперед и за дня в день. Но для среднестатистической ситуации я скажу следующее. Сократите свою обычную программу. Я имею в виду, конечно же, сверхпрограмму. Шестью днями в неделю. Если вы находите в себе желание продлить ее, продляйте, но только пропорционально своему желанию. Считайте это дополнительным временем, непредвиденным бонусом, чтобы вы могли в любой момент вернуться к шестидневной неделе без ощущения, что вы обеднели или отступились. Давайте посмотрим, что мы успели сделать. Мы выделили как минимум полчаса утром 6 раз в неделю и полтора часа вечером 3 раза в неделю. Итого 7,5 часов в неделю, которые мы можем использовать с умом. Предлагаю пока удовлетвориться этим количеством. Что вскричите вы? Вы пообещали, что научите нас жить, а теперь речь идет всего лишь о 7,5 часах из 168? И что же, вы собираетесь сотворить чудо с этими жалкими семью с половиной часами? Что ж, если говорить без обиняков, то да. Собираюсь, если вы мне позволите. Проще говоря, я собираюсь предложить вам провести эксперимент, который при всей его естественности и объяснимости ощущается как настоящее чудо. Я уверен в том, что полноценное использование этих 7,5 часов сделает все существование в течение недели более динамичным, сделает вас более бодрым и увлеченным во всем, даже в самых простых и скучных задачах. Вы можете заниматься физическими упражнениями всего по 10 минут утром и вечером, И при этом вы не поражаетесь тому, что ваше здоровье и выносливость улучшаются в течение всего дня, а внешний облик постепенно преображается. Почему же следует удивляться тому, что, посвятив работе разума около часа в сутки, можно оживить всю умственную деятельность? Конечно, можно уделять саморазвитию и больше времени. И чем дольше вы этим занимаетесь, тем значительнее будут результаты. Но я предпочитаю начать с того, что выглядит пустяковым усилием. На самом деле, усилия это не пустяковое, это еще только предстоит осознать тем, кто пока не пробовал этим заняться. Чтобы расчистить даже семь с половиной часов в джунглях, нужно приложить значительные усилия, потому что для этого нужно пойти на определенные жертвы. Пусть человек проводит время дурно, но он как-то его проводит. Чтобы начать делать что-то другое, нужно изменить привычки. А привычки крайне сложно менять. Более того, любое изменение, даже к лучшему, всегда сопровождается недостатками и неудобствами. Если вы думаете, что сможете посвятить 7,5 часов серьезным последовательным усилиям и при этом вести привычный образ жизни, вы ошибаетесь. Я повторюсь, потребуются жертвы и огромная сила воли. Именно потому, что я представляю себе сложности и последствия, который повлечет за собой неудача, Я предлагаю начать с очень малого. Вы должны защитить свое самоуважение. Самоуважение — корень целеустремленности, а неудача, особенно в том, что касается нашего разума, наносит самоуважению огромную рану. Поэтому снова и снова повторяю. Начинайте тихо, ненавязчиво. Когда вы в течение трех месяцев сможете посвящать семь с половиной часов в неделю собственному моральному и умственному развитию, вот тогда можно повышать голос и говорить себе, каких чудес вы способны достичь. Прежде чем предлагать способы, которыми вы можете потратить освободившееся время, хочу сделать еще одно, последнее предложение. Что касается вечернего времени, выделяйте на задачу, которую планируете выполнить за полтора часа, чуть больше времени. Помните о том, что всегда может произойти что-то непредвиденное. Помните о человеческой натуре. Выделите на такую задачу, скажем, время с 21.00 до 23.30.